Пристав вводит высокого человека в штатском костюме, который, однако, сидит на нем как-то очень складно, по-военному. Снова немая сцена. Щелкают вспышки аппаратов, спик-график. Глухо поют кинокамеры. Все с напряжением следят, как Паулюс поднимается на свидетельскую трибуну. Не зная, что у него на душе, но внешне он абсолютно спокоен. Зато на скамье подсудимых просто паника. Геринг что-то раздраженно кричит Гессу, тот отмахивается от него. Кейтель и Йодль как-то сжались и вопросительно смотрят на свидетеля. Он появился здесь точно призрак, вставший из сталинградских руин, принеся сюда горечь и боль. Армии погибшей и плененной на берегах Волги. С тем же поразительным спокойствием Павлю складет руку на Библию и, подняв два пальца правой руки, твердо произносит Клянусь говорить правду, только правду, ничего, кроме правды. Неторопливо начинает давать показания. Сухие фразы звучат отточенно, твердо, и хотя он говорит по-немецки и слова его в зале хорошо слышны, многие из подсудимых для чего-то надели наушники. Павлюс говорит по-военному коротко, лаконично. Четко формулирует фразы, которые он, вероятно, хорошо продумал за три года своего пленения. Повествуя о преступной деятельности немецкого генштаба, он иногда поднимает глаза и смотрит на подсудимых. И те, на ком он останавливает взгляд, отворачивается, начинает нервно барабанить пальцами по барьеру. Корреспонденты же пишут и пишут, ломая от торопливости карандаши. Все, о чем говорит Паулюс, в той или иной степени уже известно по показаниям других свидетелей из различных документов, но в устах фельдмаршала приобретает особое звучание. И сутулый человек на свидетельской трибуне, которого гитлеровцы торжественно похоронили, а в тайне прокляли, как бы вновь встал из могилы, чтобы разоблачить перед судом немецкий генштаб, являвшийся в руках Гитлера таким же послушным орудием международного разбоя, как гестапо, СС и СД. Запоминается переданная Паулюсом фраза Йодля, который тот закончил, Сообщение о плане Барбаросса. «Вы увидите, господа, как через три недели после начала нашего наступления этот карточный домик, Советский Союз, рухнет. Смотрю на Йодля. Он сосредоточенно катает по пепитру карандаш и будто бы весь ушел в это занятие. Примечание. Брис Полевой в конце концов». Нюрнбергские дневники. Москва, 1972 год. Страница 131. Секретарь советской делегации в Международном военном трибунале Полторак вспоминает, что адвокат Йодля сразу же сделал попытку получить подтверждение, будто бы подготовка гитлеровцами военного нападения на СССР носила превентивный характер – и была лишь ответом на военные приготовления СССР. Но бывший фельдмаршал Паулюс имел намерение говорить только правду. На вопрос главного обвинителя от СССР Руденко он ответил «Знаменательно то, что тогда, осенью 1940 года, когда разрабатывался план Барбаросса, ничего не было известно про какие-нибудь приготовления, со стороны России. Примечание. Полторак. Нюрнбергский эпилог. Москва. 1965 год. Страница 509-510. При моем поступлении на службу в ОКВ 3 сентября 1940 года продолжал Паулюс. Я застал там еще незаконченный предварительный оперативный план нападения на Советский Союз, известный под условным обозначением «Барбаросса». Этот план генерал-полковник Гальдер передал мне с заданием проанализировать возможности наступательных операций с учетом условий местности, использования сил, потребности силы